Холм, на котором построена Альгамбра, был в прежнее время изрезан подземными галереями, которые вели из крепости в различные части города и к берегам Дарро и Хенила. Они были устроены в различную эпоху мавританскими королями и служили надежным средством уйти во всякое время из крепости, если б в ней вспыхнуло возмущение. Многие из них теперь уже не существуют, другие живут целыми, но частью завалены обломками, частью заделаны, оставаясь памятником предосторожности и стратегического искусства мавританского правительства. Через одну из этих галерей Гусейн-баба намеревался провести принцесс к месту, находящемуся за городскими стенами. где их будут ожидать рыцари на быстрых конях, чтобы вместе с ними умчаться за пределы королевства. Наступила ночь. Башня глядела по-прежнему, и вся альгамбра была погружена в глубокий сон. Осторожная кадига стояла на балконе, выходившем в сад, и прислушивалась. Гусейн-баба... В то время уже находился внизу и подал условный знак. Дуэния прикрепила конец верёвочной лестницы к балкону, спустила её в сад и осторожно сошла. Две старшие принцессы, трепеща от страха, последовали за ней, но когда очередь дошла до младшей, Зора Гаиды, то она колебалась и дрожала. Несколько раз она ставила свою нежную ножку на лестницу, но затем снова отымала её, между тем, как её маленькое сердечко билось сильнее и сильнее. Она с грустью оглянула свою шёлковую комнату, в которой жила, правда, как птичка в клетке, но зато в полной безопасности. Кто знает, какие бедствия ждут её, если она бросится в этот обширный мир? Но тут она вспомнила об изящном рыцаре, и ее ножка снова очутилась на лестнице, как вдруг мысль об отце, как молния промелькнула в ее голове, и она быстро отскочила от балкона. Впрочем, бесполезно описывать всю борьбу, происходившую в груди такого юного, нежного, любящего и вместе с тем такого робкого и неопытного существа. напрасно умоляли её сёстры, напрасно ворчал дуэнье и посылал всевозможные проклятия и ренегат. Девушка стояла в раздумье, и сладок был грех, да велика была и опасность. Между тем, каждая минута была дорога, и бегляцы боялись, что их захватят в расплох. Послышались отдалённые звуки шагов. Это патруль делает обход, вскричал ренегат. Если мы ещё помедлим, то погибнем. Принцесса, сходи сейчас, или мы бросим тебя. Зора Гаида несколько минут как бы колебалась, но затем, бросив лестницу, с отчаянной решимостью отбежала от балкона. Я не могу бежать, вскричала она. Это выше моих сил. Да благословит вас Аллах, дорогие сёстры. Две старшие сестры испугались при мысль оставить её одну и даже просили помедлить, но патруль приближался. Ренегат был взбешён до крайности и почти насильно потащил их к подземной галерее. Они вошли в страшный лабиринт и следоу почти ощупью друг за другом, добрались кое-как до железной двери, сделанной в наружной стене. Испанские рыцари, переодетые мавританскими гвардейцами, как бы находившимися под командой ренегата, уже поджидали их. Обожатель Зора Гаиды был вне себя от негодования, когда узнал, что она отказалась покинуть башню, Но на жалобы и упрёки нельзя было тратить времени. Обе принцессы сели на коней сзади своих возлюбленных. Кадига поместилась с ренегатом, и кавалькада направилась к проходу Лопе, где шла дорога через горы прямо на Кордову.